Глава сорок пятая Они устроились в машине Амос. Детектив села за руль, Бёрк рядом с ней. Ричард растянулся на заднем сиденье. Он рассказал им все, что узнал от Стэна. Они спросили, как он себя чувствует. Джек ответил, что ничего не изменилось, за исключением некоторых исторических деталей. Много лет назад, в детстве, его отца, звали иначе. Сначала он был Биллом, затем стал Стеном. Тот же парень, та же бомба, которая могла в любой момент взорваться, но бомба, подчиняющаяся дисциплине. Если вы поступали правильно, он вас не трогал. Хороший боец, смелый до безумия. Он любил свою семью. Всю жизнь наблюдал за птицами. часто невооружённым глазом, чтобы лучше видеть общую картину. А ваша мать знала? спросила Амос. Отличный вопрос. Наверное, нет. Оказалось, что у неё имелись собственные тайны. Я думаю, оба они оставили свои секреты при себе. Вероятно, считали, что так будет лучше. Чистый лист. Никаких вопросов. Может быть, именно по этой причине они так хорошо ладили. Наверное, её интересовало, где его родители, предположила Амос. Может быть. А вам это интересно? Немного, из-за ежегодных поздравлений с днём рождения. Они придавали происходящему определённую пикантность. Возникало ощущение, что речь идёт о каком-то закрытом правительственном агентстве. Они обо всём заботятся в ваше отсутствие, следят, чтобы рента выплачивалась вовремя. Возможно, его родители сидели в тюрьме. Мне любопытно, какой на тех открыт как был обратный адрес. Вы попытаетесь его узнать? спросил Бёрг. Нет, ответил Ричер. Справа от них небо уже стало светлеть, и машину наполнил тусклый золотой свет. Амос нашла поворот на Райан Таун, плавный изгиб дороги через сады, и теперь солнце сияло у них за спиной, пока не застыло точно по центру заднего ветрового стекла. 5 минут, сказал Ричард. Он вышел из машины, перебрался через ограду и зашагал через сад. Утреннее солнце грело ему спину, и тень была невероятно длинной. Он перешагнул через следующую ограду, граница Райантауна. Более тёмная листва, влажный запах. Земля в тени, не знающая солнца. Ричард зашагал по главной улице, как и прежде, между тонкими деревьями по неровным камням, мимо церкви и школы. Дальше деревья росли гуще, солнце поднялось выше, и на земле появились неровные солнечные пятна. Мир изменился. Впереди он услышал голоса. Разговаривали два человека. Легко и радостно, о чём-то приятном. Может быть, о солнечных лучах, если так Ричард был с ними согласен. Это место выглядело великолепно, как реклама дорогого фотоаппарата. Послушайте, ребята. К вам приближается офицер. Приведите себя в порядок и встаньте возле своих постелей. Он не хотел их смущать или себя. Тут многое могло пойти не так. Она могла быть обнажённой, он мог снять свой протез. Ричард подождал минуту. Однако ничего не происходило. Тогда он направился к тому месту, где раньше находились четыре квартиры, и обнаружил там Картера Карингтона и Элизабет Касл, стоявших у призрака дороги на полпути к ручью. Оба смотрели на него и были полностью одеты, хотя и немного небрежно. Он в футболке без рукавов и в спортивных брюках Анна во врезаных джинсах и футболке, которая не слишком к ним подходила. Чуть в сторонке около деревьев, Ричард заметил два горных велосипеда с толстыми шинами и прочными багажниками для тяжёлых рюкзаков, а за ними двухместную палатку, установленную на песчаной площадке на месте гостиной мастера оловянной фабрики. Доброе утро, сказал Карингтон. И вам, ответил Ричард. Наступила пауза. Всегда рад вас видеть, сообщил ему Карингтон. И я вас. Но вы не случайно тут оказались, догадался Карингтон. Вы правы, не стал спорить Ричард. Вы нас искали. Появились новые обстоятельства. точнее опасения, но они оказались неверными. Теперь всё хорошо. Однако я хотел ещё раз увидеть вас, чтобы попрощаться. Я уезжаю. Но как вы нас нашли? спросил Карингтон. Для разнообразия прислушался к передней части своего мозга. Наверное, вспомнил, как это бывает. Со мной такое случалось один или два раза. и, быть может, сейчас происходит с вами. Как раз в тот момент, когда ты думаешь, что все проходит мимо, бум, и ты встречаешь кого-то и начинаешь совершать сентиментальные поступки, которые, казалось, тебе не свойственны. Через каждые пару часов находишь новый юбилей и повод для праздника. Например, событие, которое свело вас вместе, Некоторые люди совершают очень странные поступки. Вы повторили то, что делал Стен Ричер. Вы говорили мне, что обсуждали его во время ваших свиданий. Последний раз вас видели в офисах округа. Вы искали свидетельство о рождении Стена. Вы хотели всё сделать правильно, предпринять нужные шаги, неукоснительно и педантично, чтобы данное событие стало вашим. Сентиментальное значение. Вы нашли его последний городской адрес. Элизабет уже знала, где он находится, потому что мы с ней выяснили это по телефону, и вы решили устроить экскурсию. Потому что люди именно так и поступают. Они, улыбаясь, держались за руки. Я рад, что вы счастливы, сказал Ричард. Благодарю вас, ответила Элизабет. И это не должно иметь существенной разницы. Что вы имеете в виду? Чтобы внести полную ясность, я в свою очередь должен рассказать вам, что Стен Ричер не тот, кого я искал. Он был вашим отцом. Выяснилось, что он был лишь взятым в займы свидетельством о рождении, объяснил Ричер. Понятно. сказала Элизабет Касл Я надеюсь, это известие не испортит ваши отношения А кто позаимствовал свидетельство о рождении дальний кузен чьё прошлое так и осталось неизвестным пустое место на нашем семейном древе Как вы себя чувствуете Превосходно и чем меньше я знаю, тем счастливее становлюсь И вы уезжаете. Было приятно с вами познакомиться, и я желаю вам обоим всего наилучшего. А как звали кузена? спросил Карингтон. Уильям, ответил Ричард. А вы не станете возражать, если я попытаюсь узнать, что с ним произошло? Это может оказаться интересно. Нам обоим нравятся такие вещи. Развлекайтесь по полной программе, сказал Ричард. Немного помолчал и добавил: "Но в обмен на одну услугу". "Какого рода?" спросил Карингтон. "Навестите одну мою знакомую. Для вас это будет пятиминутная прогулка. Я уверен, что вы её знаете. Детектив Амос из полицейского департамента Лаконии Бренда? Но почему она здесь?" появилась теоретическая возможность угрозы вашему благополучию, ответил Ричард. Детектив Амос успокоится лишь после того, как лично убедится, что вы живы и здоровы, решили устроить себе небольшой отпуск и скоро вернётесь в город. Какого рода угроза? Вы немного похожи на человека, на которого ожидалось нападение гангстеров. Детектив Амос очень серьёзно относится к своей работе, и её сильно встревожило ваше исчезновение. Брендо тревожится из-за меня? Удивился Карингтон. Вы же регулярно оказываете помощь полиции. Как мне кажется, вы им нравитесь. Это проявление слабости. В дальнейшем вы должны занимать более жёсткую позицию. Они вместе пошли по главной улице. мимо школы, мимо церкви, к залитому солнцем саду. Амос и Бёрк ждали у дальней ограды. Карингтон и Элизабет обменялись с ними рукопожатиями, через верхнюю жердь, потом соответствующими заверениями последовали необходимые объяснения: отпуск, отсутствие сотовой связи, извинения. Никаких проблем, сказала Амос. Просто рутинная проверка. Карингтоны и Касл пошли обратно. Ричард перелез через ограду, встал рядом с Бёрком и Амосом и посмотрел им вслед. "Я решил не встречаться с профессором", заявил он. "Может быть, вы позвоните ему от моего имени?" "Конечно", сразу согласился Бёрк. "Вы вернётесь в город?" спросила Амос. Ричард покачал головой. Я поеду в Сан-Диего. Отсюда? удивилась Амос. А почему нет? ответил Ричард. Мой отец стартовал отсюда множество раз, и он здесь жил целый год, когда ему было 6 лет. Вы действительно хотите, чтобы мы оставили вас в этой глухомани? не поверила ему Амос. Меня подвезут, успокоил её Ричард. Я делал так множество раз. Думаю, нужно будет подождать минут 40. Тут всё зависит от условий. В худшем случае 50. А вы можете уезжать. Было приятно с вами познакомиться. Я серьёзно. И я очень ценю вашу доброту. Они некоторое время стояли молча, потом обменялись рукопожатиями. И все вдруг почувствовали неловкость: двое военных полицейских и священник, все строгие и официальные. Бёрке Амос сел в машину, и Ричард посмотрел им вслед, а когда они скрылись из вида за шагал по дороге в том же направлении, по той же плавной дуге. И солнце всё время светило ему в глаза. Он добрался до просёлочной дороги, идущей с севера на юг, Выбрал место, встал на обочине и поднял вверх большой палец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Октябрь 2021 года. Звукорежиссёр Ирина Воробьёва, читал Михаил Расляков.